Он узнавал от нее о многих вещах, что-то приносило огромную радость, что-то переполняло горем. Мысль его побежала вспять в прожитую им жизнь, пока не добралась до того праздника, когда он получил звезду. Он вдруг ясно увидел фигурку маленькой танцовщицы с волшебной палочкой и со стыдом опустил глаза перед красотой королевы. Но она лишь засмеялась, как смеялась тогда в долине вечного утра. Не грусти обо мне, о звездоносный, и не стыдись тех, с кем ты рос и жил. Маленькая кукла на пироге все же память о волшебной стране. Для одних это лишь проблеск, для других пробуждение. С того самого дня ты всегда мечтал увидеть меня, и я исполнила твое желание. «Больше я ничего не могу тебе дать. На прощание я поручаю тебе быть моим гонцом. Если ты встретишь короля, скажи ему так. Время настало ему выбирать». «Но королева», — кузнец запнулся, — «где же мне найти короля?» Он и раньше часто задавал этот вопрос Жителям волшебной страны Но они все отвечали одно и то же Он не сказал нам Если он не сказал тебе, отвечала королева То и я не могу Но он много путешествует Его можно встретить в самых неожиданных местах А теперь Преклони колено Кузнец преклонил колено И она нагнулась и положила руку ему на голову. Все в нем замерло, и, казалось, он пребывает одновременно и в мире простых людей, и в волшебной стране, и вне волшебства сам по себе. И на все смотрит как бы со стороны, а в душе его смешались тяжесть утраты, и счастье обладания и покой. Потом оцепенение прошло, он поднял голову и встал. На небе уже занялась заря, звезды побледнели, и королева исчезла. Далеко в горах он услышал эхо от звука трубы. Высокий луг, где он стоял, был тих и пуст, и он понял, что теперь путь его лежит назад в боль утраты. Он брел среди опавших листьев, думая обо всем, что увидел и узнал. Лук остался далеко позади. Сзади слышались шаги. Они приближались. Внезапно, совсем рядом, чей-то голос произнес «Похоже нам по пути, звездоносный». Кузнец вздрогнул и очнулся от своих мыслей. Рядом с ним шел человек. Он был высокого роста, шагал легко и быстро, и тень от капюшона темно-зеленого плаща скрывала его лицо. Кузнец была задачей, только жители волшебной страны называли его звездоносным. Но ему казалось, что он никогда не встречал тут этого человека. И все же смутное чувство подсказывало, что он знает его. Смотря в какую сторону ты идешь, «Ответил он, наконец. «Я иду в твою деревню. Надеюсь, что и ты тоже». «Да, и я тоже», — сказал кузнец. «Что ж, пойдем вместе». «Но постой, я чуть не забыл. Перед тем, как я начал путь домой, королева просила меня передать одно известие. Что мне делать? Мы скоро покинем пределы волшебной страны. Но я уже никогда не вернусь сюда». А ты? Ты еще вернешься? Да, я вернусь. Ты можешь передать через меня. Это нужно передать королю. Разве ты знаешь, где его найти? Знаю. Говори, что она просила тебя передать. Только одно. Время пришло. Ему выбирать. Я все понял. Забудь об этом. Дальше они пошли рядом. Оба молчали, лишь листья шелестели у них под ногами. Спустя некоторое время, они все еще находились в пределах волшебной страны, человек вдруг остановился. Он повернулся к кузнецу лицом и откинул капюшон. И тут кузнец узнал его. Это был элф. Ученик, как кузнец по-прежнему называл его про себя, Он навсегда запомнил тот день, когда еще юный элф стоял под сводами чертога, в руках он держал нож для разрезания пирога, и в глазах его горели отблески свечей. Сейчас он старый человек, ведь сколько уже лет состоит он мастером-поваром. Но здесь, под сенью внешнего леса, его можно принять за прежнего ученика, разве что возмужавшего, в волосах ни сединки... На лице не морщины, а глаза сияли, словно отражая свет. «Я бы хотел поговорить с тобой, кузнец, сын кузнеца, пока мы не ушли отсюда», — сказал элф. Кузнец удивился. Он и сам давно хотел поговорить с элфом, но ему это никогда не удавалось. Элф всегда вежливо приветствовал его и относился к нему по-дружески, но, казалось, избегал откровенных разговоров. Вот и сейчас он посмотрел на кузнеца с улыбкой, но вдруг поднял руку и указательным пальцем коснулся звезды. Свет в его глазах тотчас потух, и кузнец понял, что этот свет исходил от звезды и что она, наверное, ярко сияла, а сейчас померкла. В изумлении он отшатнулся от элфа. — Не думаешь ли ты, мастер-кузнец, — сказал тот, — что пришло время тебе с ней расстаться? — Что тебе до этого, мастер-повар? И почему я должен с ней расстаться? Разве она не принадлежит мне? Она была мне дарована. И разве человек не может хранить то, что связано для него с самой дорогой памятью? Можно хранить то, что подарено на память, но есть вещи, которые не должны всегда принадлежать одному человеку и не переходят по наследству, они даются лишь на время. Тебе, похоже, не приходило в голову, что звезда когда-нибудь сменит хозяина. Теперь это время настало. Кузнец разволновался. Он был щедрым человеком и сейчас с благодарностью вспомнил все хорошее, что принесла ему звезда. — Что же я должен сделать? — спросил он. — Отдать ее одному из властителей волшебной страны? Может быть, королю? И при этих словах в его сердце проснулась надежда. Вдруг ему снова разрешат хотя бы еще один раз войти в волшебную страну. «Ты мог бы отдать ее мне, — сказал эльф но, боюсь, это будет тебе слишком трудно. Лучше пойдем вместе в кладовую, и ты положишь ее в ту самую старую черную коробку, куда ее положил твой дедушка». «Я этого не знал, — удивленно сказал кузнец. Этого никто не знал, кроме меня. Я один был тогда с ним». Тогда ты, наверное, должен знать, как он нашел звезду и почему он положил ее в коробку. Разумеется, он принес ее из волшебной страны, и ему хотелось сохранить ее для тебя, своего единственного внука. Он так и сказал мне, в надежде, что я ему помогу. Это был отец твоей матери. Не знаю, рассказывала ли она тебе о нем, да и вряд ли сама много знала. Его звали Райдер-путешественник. Он и вправду много путешествовал, и многое увидел и узнал, прежде чем обосновался здесь, в этой деревне, и стал мастером повара Тебе было всего лишь два года, когда он ушел, и твои односельчане не нашли ничего лучшего, как выбрать мастером беднягу Нокса. И все же... Как мы и предполагали, в конце концов мастером стал я. В этом году я снова испеку большой пирог. Единственный повар на памяти людей, который сделает это дважды. Я хочу положить в него звезду. «Хорошо, ты получишь ее», — сказал кузнец. Он пристально посмотрел на эльфа как будто стараясь проникнуть в его мысли. А ты знаешь, кто ее найдет? Что тебе до этого? Мне бы хотелось знать. Возможно, мне будет легче расстаться с такой важной для меня вещью. Но боюсь, что сын моей дочери еще слишком мал. Возможно, тебе и будет легче, а возможно, нет. Посмотрим, ответил эльф. Они продолжали свой путь молча, пока не вышли за пределы волшебной страны, и не вернулись, наконец, в деревню. Там они сразу направились к чертогу. В мире людей заходило солнце, и в окнах чертога отражался алый свет. На позолоченной резьбе главных ворот тоже лежал отблеск заката, и незнакомые разноцветные лица смотрели на кузнеца сверху, из-под крыши. Не так давно чертог заново покрасили и позолотили. В совете по этому поводу было много споров. Не всем пришлись по душе новомодные затеи, и лишь более умные поняли, что это возвращение к старым традициям. Но поскольку никаких расходов не потребовалось, за все расплатился сам мастер-повар, страсти быстро угомонились. Кузнец никогда не видел чертог при таком освещении. Он стоял, закинув голову, забыв обо всем на свете. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке. Эльф провел его к маленькой задней двери, открыл ее, и они вместе прошли по темному коридору в кладовую. Там элф зажег высокую свечу, отпер буфет и достал с полки ту самую черную коробку. Ее недавно отполировали и украсили серебряными завитками. Элф поднял крышку и показал коробку кузнецу. Одно маленькое отделение в углу было пусто. Остальные теперь были полны свежих, едких пряностей. И у кузнеца заслезились глаза. Он поднес руку к колбу. И звезда с готовностью легла ему на ладонь. Его пронзила острая боль, и слезы хлынули из глаз».